Глава четвертая. Наутро, прежде чем они успели уйти, двое носильщиков подрались. Один украл из запаса товаров мотыгу, чтобы расплатиться с женщиной. Другой наябедничал мне паре. И тот перед всеми объявил, что доля первого носильщика в доходах от этой экспедиции уменьшится на цену двух мотыг. Приговор свой пара сопровождал множеством грязных ругательств. Насильщик уже не впервые совершал кражу, чтобы провести время с женщиной, и пара устроил целое представление. Якобы он едва сдерживается, чтобы не обрушить на плечи преступника свою трость. Прочие усугубили унижение, смеясь над злосчастным вором и осыпая его насмешками. При первой же возможности, как только ритуал посрамления завершился, обиженный набросился на доносчика, и все расступились криками, поощряя их задать друг другу трепку. Большая толпа сбежалась поглазеть. Зрители заполонили пространство у воды, следя за дракой, вопя, подзуживая. Наконец Сиит послал Симбум Вене остановить драку. Нам своих дел хватает. «Сказал он. Лишь поздним утром они приготовились продолжить поход. Когда настал момент садиться в лодке, к возбуждению путников явственно примешивалась тревога. Лодочник как Коконьяга сам распределил грузы и пассажиров и пригласил дядю Азиза с Юсуфом в свое каноэ. «Юноша принесет нам удачу», — сказал он. Лодочники равномерно гребли, жара нарастала, голые спины и плечи блестели от пота. Канои держались вплотную друг к другу, если на одной лодке запивали, на другой подхватывали или смеялись в ответ. Путники сидели притихшие, их пугало огромное водное пространство и эти сильные мужчины, которым они доверили свою жизнь. По большей части носильщики не умели плавать, даже те, кто жил у моря. Они мерили шагами дальние горы и равнины, однако поспешно отступали, когда прилив с шипением лизал знакомые им берега. Так они плыли примерно два часа, и вдруг небеса потемнели, поднялся ветер, налетел неоткуда. — Я лах, — пробормотал купец. Коньяга назвал ветер по имени, крикнул это имя тем, кто был рядом с ним и в других лодках. Вопли грибцов, напряженные усилия, скотим они заработали веслами, дали путникам понять, что надвигается угроза. Вода вздымалась все выше, обрушивалась на хрупкие суденышки. Люди и их добро промокли, со всех сторон слышались сбивчивые жалобы, как будто оставаться сухими было главной заботой в тот момент». Потом кто-то из насильщиков воззвал к Богу, молил об отсрочке, обещая исправиться. как Коканьяга, правивший передовой лодкой, сменил курс, остальные последовали за ним. Все неистово гребли, поощряя друг друга криками, в которых, казалось, пробивался страх. Волны уже подкидывали каноэ вверх, выбрасывая из воды и позволяя вновь упасть. Тут То Юсуф и понял, насколько хрупкие эти долбленки, того и гляди перевернуться в разбушевавшемся озере, как ветка в канаве. Молитвы и плач мешались друг с другом, но все заглушал рев ветра. Некоторых мужчин рвало от страха, они перепачкались, а как Аняга молчала, лишь громко ухал от напряжения, припав на одно колено и греб. По его спине струился пот, разбавленной озерной водой. Наконец, в отдалении показался остров. «Святилище! Там мы сможем принести жертву!» — крикнул лодочник купцу. При виде острова гребцы яростнее налегли на весла. Пассажиры подбадривали их, чуть не плача. Поняв, что выбрались из беды, лодочники разразились торжествующими криками и громко благодарили богов, но пассажиры снова смогли улыбнуться лишь тогда, когда все каноэ были вытащены на берег, и весь товар из них благополучно выгружен. Тогда они укрылись от ветра и брызг за камнями и кустами, тяжко вздыхая и бормоча, что им еще повезло. «Коканьяга» — попросил у купца кусок черной ткани, кусок белый, красных бусин и мешочек муки. «Если купец пожелает что-то к этому прибавить, все годится только не изделие из металла. Металл обжигает руки духа, обитающего в святилище», — пояснил Коканьяга. «Вы тоже должны пойти», — сказал он. «Это молитва за вас и ваше путешествие» и молодого человека возьмите с собой. Дух этого святилища, Пембе, он любит молодых. Повторяйте его имя про себя, когда мы войдем в святилище, но вслух не произносите, пока не услышите, как его призываю я». Они прошли небольшой путь по высокой траве сквозь астралистые кусты пара и несколько грибцов шагали следом. На росчести, окруженной темными зарослями и высокими деревьями, они увидели небольшое каное на подложенных камнях. Внутри находились дары других путешественников, совершавших здесь жертвоприношения. Коканьяга велел путникам повторять за ним слова, которые он переводил для них. «Мы принесли тебе эти дары. Мы просим тебя даровать нам мир в этом путешествии, чтобы мы ушли и вернулись благополучно». Затем он положил дары в лодку и покрутил ее один раз в одну сторону, один раз в другую. Купец вручил Коконьяге мешок табака и этот дар лодочник тоже оставил в святилище. За то время, что они вернулись к лодкам, ветер стих. — Похоже на колдовство, — сказал Симба Мвене, смеясь в лицо Мньяпаре. Мохаммед Абдалла смерил его недобрым взглядом. — Хорошо не заставили нас жрать какую-нибудь дрянь или совокупляться с животными, — сказал он. «Хайя! Грузите товар в лодки!» Солнце уже заходило, когда они заприметили впереди берег. Косые лучи подсветили красные скалы так, что те превратились в огненные стены. Суши они достигли в полночь. Ночное небо окутали тучи. Они вытащили каноэ из воды... Но как Аньяга не позволил никому улечься спать на земле, почем знать, кто здесь бродит во тьме? Сказал он.